Домашние визиты. «Ма, давай поднимемся наверх. Мне нужно увидеться с тобой», — сказал Ясмин. «Наедине», — добавила она, взглянув на вспышку. «Я иду», — отозвалась Ма, споласкивая руки в кухонной мойке. «Тебе нравятся? Этикетки тебе нравятся?» Вспышка нарисовала для меня. Вспышка переливала соус чатни в квадратную стеклянную банку с овощами. Этикетка с надписью «Ачары от Анисы» «Настоящие бенгальские соленья» уже стала липкой. «Симпатично», — сказала Ясмин. «Очень прекрасно», — сказала Ма, вытирая руки. «Но я не смогла достать черный тмин для традиционной бенгальской приправы панч-пхорена, поэтому они не настоящие. Я не смогу продать». «Не выдумывай», — возразила вспышка. «Конечно сможешь». «Ма», — сказала Ясмин, — «пошли». «Иди». сказала анисе вспышка давая разрешение в котором никто не нуждался ее гуталинова черные волосы были уложены противными маленькими шипами как ма может проводить с ней столько времени закрыв дверь в спальню мам есмин прислонилась к ней словно ма могла попытаться сбежать баба тебе когда-нибудь изменял ух аниса отвернулась и встала спиной к ккисмин «Баба, тебе когда-нибудь изменял?» Молчание. «Ма, посмотри на меня! Ма!» Аниса медленно повернулась к Есмин. На ее пухлой щеке налипла семечко Фенхеля. Гаррид говорит, что да, много раз. Она врет? Дурацкий вопрос. Но представить, что баба крутил интрижки на стороне, было невозможно. Ведь он с утра до ночи работал, читал журналы и заботился о семье. Разве он мог заводить романы, если никогда не выходил из дома? Возможно, ма выдумала это, чтобы оправдать свои шашни со вспышкой. Ма, честное слово, он мечтает, чтобы ты вернулась. Он тебя любит. Если бы ты его послушала, если бы увидела, как он расклеился, он без тебя не может. Ты должна к нему вернуться. Аниса неумолимо покачала головой. Он обойдется. — Да нет же, он несчастен, — закричал Ясмин. «Прости, просто вся наша семья распадается. Ма, он поймёт, что был неправ насчёт Арифа, Люси и ребёнка. Сама знаешь. Но если ты его просишь «Ма, разве ты недостаточно его наказала?» «Это не для наказания». «Тогда из-за чего?» «Из-за вспышки. Но Ма, конечно, ни за что этого не признает. Мне нужно время». В изножья кровати лежала стопка чистого белья. Ма принялась разворачивать и заново складывать вещи. Блузку, юбку, брюки. Вытащила из стопки футболку и смяла в комок. «Время? Думаю, у тебя сколько угодно времени». «У него были женщины», — сказала Ма. «Немного. Давно». Она села среди выстиранного белья и скинула сандалии. Ясмин сползла по двери и опустилась на корточки. ну как? Ма, он ведь никуда не ходит». и никогда не ходил. «Помнишь, раньше он бывал на вызовах?» «Да», — ответила Ясмин. «Посещал пациентов на дому, да». «Вот так», — сказала Ма. «Это было тогда». «Это его улечило?» «О, нет!» — бурно возмутилась Аниса. «Всегда он был честный. У мужчины есть потребности». Так вот, почему ее не потрясло поведение Джо. Ма назвала себя феминисткой. Она понятия не имеет, что значит это слово. Нет, ма, это не оправдание. Ариф прав, баба лицемер. Ты кое-чего не знаешь, — сказала Аниса. Не зная ты не можешь понять. Так расскажи мне. Ма, потопившись, дергла за нитку, торчащую из рукава кардигана. Помоги мне понять, ма. Расскажи, я уже не ребенок. Ты мой ребенок, — сказала ма. а почему ты не хочешь, чтобы я поняла? простонала Ясмин. «Так нечестно!» Не удержавшись, добавила она, хотя и знала, что это вечная жалоба всех детей. «Я хочу. Но будь терпеливой. Это нелёгкие вещи для меня. А ты давишь. Давишь слишком сильно». Ма махнула со щеки семечка. «Ма, я терпелива. Ещё как терпелива. Вот смотри, я буду сидеть здесь, сколько потребуется». Ясмин пересела, скрестив ноги. «Не торопись». «Начни с самого начала, потому что моё терпение безгранично и я хочу знать всё». Ма тоскливо посмотрела на неё, её глаза затуманились. «Мой ангел», — сказала она, — «я не могу объяснить сейчас. Когда-нибудь я объясню». «Ладно», — сказала Ясмин. «Прямых ответов из мани вытянуть». Ясмин старалась не злиться на неё, но это было непросто. «А как насчёт вспышки?» Ты можешь хотя бы честно признаться, что у тебя с ней? По словам Гарри, твои... Это не может быть правдой. Но даже если это правда, Ма будет всё отрицать. Она моя подруга. Просто подруга? И всё? Нет. Она моя особенная подруга. Ма, ты... Ясмин запнулась. Хватит ли у неё духу высказать такой вслух собственной матери? Это же кощунство. Но выбора нет... «Нельзя оставлять место для недопонимания. а Особенная подруга может значить что угодно». «Да ты что?» Ма покачала головой, словно Ясмин сморозила глупость. «Нет, как ты могла такое подумать?» Ясмин вздохнула с облегчением, но тут Ма добавила. «Просто мне нравится вспышка». «В том самом смысле?» «Да», — без смущения признала Ма. «А как же, баба? Как же до этого дошло?» Как это случилось? Если бы только всё могло стать, как прежде, когда прибытие в Примрус Хилл, Фиате, Мультипла со стопкой пластиковых контейнеров скаре было верхом позора, худшей из её проблем. Аниса расстегнула серьги, потянула себя за растянутые мочки ушей и потёрла их. «Всё будет хорошо, увидишь». «Как?» — взвыла Исмин. «Как?» «Увидишь», — повторила Ма своим самым упрямым голосом. Ясмин поднялась. У нее ныли колени. Глубоко вдохнув, она почувствовала аромат слегка поджаренных специй и майского ландыша от ярдлей. Аромат Ма. В воздухе витало что-то еще. Тот же запах, который она уже замечала здесь раньше. Мед и мускус. Духи, которыми пользуется Вспышка. «Что ж, наверное, он получил по заслугам», — сказала Ясмин. «С нее хватит, она сделала все, что могла». «Домашние визиты», — пробормотала она. «Каков лицемер?» «Он не лицемер», — возразила Ма. «Как скажешь», — Ясмин открыла дверь. «Посмотрим, как это объяснит он». «Как Ма объясняет это самой себе? Неужели она считает Бабу Ибрахимом, а себя Сарой, а других женщин — наложницей Хаджер?» Ма обожает эту историю. Рассказывает её так, будто брак Ибрахима и Сары был идеален. И Сара любила мужа, но, будучи бесплодна, подарила ему хаджар и позволила ему заниматься с ней любовью. Но Ма подарила бабе двоих детей. Так какие же могут быть оправдания? Как Ма могла с этим мириться? Почему не постояла за себя? Нет, не говори об этом с бабой. Он не хочет, чтобы его дети знали. Но ещё бы. «Я твоя мать, и ты будешь уважать мои желания!» Дверная ручка расшаталась. есмин погремела ей. «Ладно, ма, как скажешь». Ма смотрела на нее блестящими глазами. «Сейчас настало время для моей молитвы. Ты захочешь помолиться со мной?» «Нет», — ответила есмин — «не захочу». Она шагнула прочь, но обернулась. «Молись усердно, ма, помолись за всех нас, помолись за свою семью».